Ирен стояла, поглаживая морду лошади, и к величайшей досаде Дарти Бассини очутился там первым. Она повернулась к нему и быстро проговорила что-то в полголоса. До слуха Дарти долетели слова «Этот человек». Он упорно стоял у подножки, дожидаясь Ирен. «Дарти на удочку не поймаешь!» Стоя под фонарем в белом вечернем жилете,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 Дарти только успел подумать, что басини здорово поскучает с ней, если вовремя не спохватится, как вдруг неожиданный толчок чуть не поверг его на землю. Басини прошипел ему на ухо. «Сырен поеду я, поняли?» Дарти увидел лицо, побелевшее от ярости, глаза, сверкнувшие, как у дикой кошки. «Что?» — еле выговорил он.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 Дарти услышал, как бассиний крикнул Трогай! Кэбмен стигнул лошадь. Лошадь рванула вперед.